Дни с вилочкой летят незаметно. Это аксиома. Погружение в работу ускоряет процесс кратно. Это тоже аксиома. А работа у меня теперь, ух, спасибо дедушки. Конец января и февраль, посвященные проблемам родного края, миновали как один день. И, выглянув в окно в первых числах марта, я с удивлением обнаружил падающие сосули капли. «Весна!» — с восторгом заявил я Виталине. «Проснулся!» — рассмеялся она. Пластинку с Юнона и А8 записали в кратчайшие сроки. Актерский состав от такового из моей реальности отличался почти полностью. Исключением стал Геннадий Трофимов, исполнивший роль Рязанова. Аранжировки пришлось записывать в потому что другие студии, во-первых, расписаны на полгода вперед, а во-вторых, нужное электронное оборудование нашлось только у нас. Пришлось тряхнуть валютой на Ямаху, чтобы нивелировать технологическое отставание остальной родины от моего города-сказки. Товарищ Вознесенский с головой окунулся в новый жанр, время от времени присылая мне демки, которые мы обсуждали по телефону. Прилетал лично на пару дней. Записали адаптированный им под нынешние реалии совместный трек «Культуре посвящаю», изначально принадлежащий группе «Юг». Где-то к апрелю поэт накопит текстов на альбом и приедет записывать сюда. Позвонившая на днях баба Катя была очень довольна. — Хорошо, что ты над Андреем шефство взял. Он, конечно, для поэта прямо образцово-показательно приличный, но некоторые стихи у него с душком. Ну, а главным событием февраля, конечно, стал запуск модного дома Наташа, совмещенный с жутко пафосным мероприятием в виде показа мод. по телевизору показывали. Мама ничем не выдавала своей швейной сущности и выглядела так, словно каждый день общается с селебами и журналюбами. Отчасти этому помогала взявшая на себя труд переводчица Амаанна, отчасти вилочкины уроки по поведению на светских раутах. Ну, а на фоне пару раз мелькнула Леннон — который признал, что в, что в моде ни шиша не разбирается, но мамин одежда понравилась ему больше остальных. Неудивительно, часть ее показывала на себе та самая Аманда. Ну а кубинка из первого состава Бонни М. стала настоящей звездой мероприятия, появившись на целой куче обложек профильных журналов. За деньги появился. После недели журналистов, когда наш магазинчик открылся, его опустошили в первый же день. На второй день, я же предусмотрительно потребовал набить полные склады, опустошили снова. И на третий, и на четвертый. На данный момент ажиотаж немножко стих, но приезжающие в Монте-Карло богачи ежедневно закупаются обновками. Доходы смехов и брюликов – Забирает государство. Со шмоток в полном размере я. На данный момент при вложениях примерно в полтора миллиона долларов получилось наварить восемьсот тысяч, чему мама очень рада. Она до последнего боялась, что ее продукция будет никому не нужна. А верить в Сережу надо. С долларом, кстати, получилось здорово. Еще перед негритянскими бунтами фонд и парочка нелегалов, потому что если так сделают все, будет подозрительно, конвертировали доллар в японские иены, избежав тем самым проблем с падением грязной зеленой бумажки. Линчевание президента на курсе валюты сказалось очень плохо. СССР в валютных запасах долларов держал не очень много, отдавая предпочтение европейским деньгам, так что потерял что-то в районе статистической погрешности. Через неделю после линчевания часть йен обернулась обратно в доллары, который с наведением порядка снова растет. К концу года скинул, там отвязывание впереди маячит. Фунты тоже выгодно прокрутили, скинув запасы в день отъезда Леннона и закупившись на пике падения, на вторую неделю забастовок. На Хьюго я, очевидно, не поехал. Награды за Каролину, нейроманта и имя Розы получала светящаяся от гордости за такого хорошего меня Екатерина Алексеевна. По этому поводу пришлось дать пресс-конференцию, где я повторил свой девиз. На территорию стран-членов блока НАТО ни ногой. Сигнал сугубо потешный. Ну какой выход из НАТО ради приезда Ткачева? Но в качестве отмазки очень хорош. С таким количеством покушений никто меня не осудит. Война на истощение между Египтом и Израилем в этой реальности не закончилась. Евреи, обвинив арабов в провокациях, попытались интенсифицировать боевые действия, потеряли семь фантомов и кусок Синайского полуострова, на котором арабы создали плацдарм для будущих операций по возвращению исторических, без всякого сарказма, им еще фараоны древней правили территорий. Я немного от этого напрягаюсь. Если арабы выигрывают, никакого нефтяного эмбарго не видать. Обезглавленные, подвергнутой рукотворному кризису, американцы любимому восточному форпосту в меру сил помогают, перебрасывая из Вьетнама технику и боеприпасы, тем самым обрекая южных вьетнамцев на еще более скорый проигрыш коммунистам. Ну а как иначе? Такова империалистическая сущность капитала. Попользовал и выбросил. Полезный орган под названием ООН призывает к переговорам, трясет документами о важности создания Палестины. Ну что толку? Пока наблюдаем за ситуацией и тайком крестимся за нефтяное эмбарго. Иначе я по апитоле пирожное проспорю, а это недопустимо.